Солнечный луч пробрался через щель в занавесях и принялся нещадно светить в глаза. Я недовольно покрутилась, выбирая такое положение, чтобы он не мешал досмотреть сон. Не получалось. В следующий момент меня прижал к себе лежащий рядом мужчина. Хм, однако так очень даже неплохо. Я еще немного повозилась, чтобы устроиться чуть удобнее, и услышала сонное. «Милая, я тебя люблю» но не откажусь поспать лишнюю пару часов». Улыбнулась, прижимаясь к мужу, и тоже провалилась в сон. Второй раз проснулась, потому что кто-то целовал мое лицо. Поцелуи были нежными, ласковыми, но настойчивыми, а еще к ним примешивался аромат кофе и свежей сдобы. «Проснулась», — услышала я, открыв глаза, и увидела довольного Генри. «Разбудили». Поспешила уточнить прежде, чем он еще что-то скажет. Я решил, что в наше первое семейное утро ты не откажешься позавтракать со мной вместе. Мне тут же продемонстрировали уже накрытый столик. Родители решили, что мы сегодня встанем позднее. Служанки пришли несколько минут назад. Весьма благоразумное решение. Я потянулась, потом встала, поправила бретельку ночной рубашки, набросила валявшийся в кресле пеньюар. Генри тоже не стал одеваться, ограничившись свободными штанами. Я невольно залюбовалась мужем, тем более ночью у меня не было возможности рассмотреть его. Благо мужчина или не обратил внимания на мой интерес, или, что вероятнее, ему было приятно мое внимание. — Какие у нас планы? — поинтересовалась я, пока он наливал нам кофе. — Отдыхаем. Завтра мне надо встретиться с парой человек. Увы, эти встречи перенести не удалось. А послезавтра отправляемся к морю. Я только улыбнулась. Кто бы знал, какое это счастье — сидеть, забравшись с ногами в кресло, вдыхать аромат кофе, когда рядом любимый мужчина. И ты понимаешь, что все испытания позади. А если впереди и будут сложности, то ты больше не одна. Рядом есть семья, друзья, которые не оставят себя без поддержки и помощи, как это произошло с нами несколько лет назад. Нет, теперь все будет иначе. Я нашла свой дом и очень надеюсь, что баронство Таунсенд скоро обретет новую хозяйку. Конец книги.